Лапен никогда не думал, что в мире столько разновидностей людей. О, разумеется, он ожидал, что их много, но не столько же. В Хуритиру можно полюбоваться на кого угодно: как они одеваются, как говорят, как едят. Сегодня он пронесся мимо стинцев, которые перевязывают ботинки шнурками, от чего те напоминают длинные колбаски. Мимо женщин-ташики, которые носят цветастые накидки. Мимо торговцев из Нового Натанана кожа которых отливает синевой, словно в венах прячутся сапфиры. Все такие разные. Лапен решил, что само собой люди должны быть как горы, в том плане, что издалека они все одинаковые. Злети повыше, пронесись над ними на всей скорости и никогда не присматривайся. Заостренные, покрытые снегом, горы ясно понятно. Подлети поближе и у каждой найдутся свои неповторимые зубцы и голые пяточки где проглатывают скалы. На некоторые даже растут цветы у разломов, из которых выходит теплый воздух. С людьми проблема в том, что все смотрят на другие народы издалека. Видят их как большие, похожие на горы пятна. Чужеземцы. Странные. Ясно-понятно. Вблизи так на людей не посмотришь. Каждый человек неповторим. Его спрен Роа выскочил из бокового коридора и от радости заложил петлю. Похоже, нашел режем. Лапен должен был встретить их сегодня. Отлично, он с плетением увеличил скорость. Пронесшись паре фунтов над головами прохожих в коридоре, некоторые испуганно вздрогнули. Само собой, он делал одолжение. Им нужно привыкать к ветробегунам над головой. Чего от него ждут? Что он пойдет пешком? Роа принял один из своих излюбленных обликов. Летающий чул с размашистыми крыльями. И пристроился рядом с Лапеном. На следующем перекрестке он свернул налево. Они вылетели в атриум. У большого открытого пространства не было крыши. Только десятки ярусов с балконами и огромное окно. Лапен наконец разыскал гостей Решим. Бури! Как они умудрились забраться так далеко внутрь за столь короткое время? Молодец, Нако! Похвалил Руа. потом сплел себя землей и опустился рядом с гостями. Лапен зашагал к ним, разведя руки. «Приветствую, я Лопен, ветробегун, поэт и ваш покорный слуга! Должно быть, ты король Релуна!» Его предупредили, что король будет одет в мантию. Это был невысокий мужчина с седеющими волосами. Впрочем, спереди его одеяния расходились, обнажая крепкие грудные мышцы. Его сопровождала группа свирепых, вооруженных копьями мужчин в набедренных повязках. «Я говорю от имени короля», – произнес высокий мужчина на хорошем олете. Волосы у него были заплетены в две длинные косы. «Можешь называть меня Талик?» «Само собой, Талик!» — отозвался Лапен. «Любишь летать?» «Не знаю, что и сказать», — ответил Талик. «Не ты ли должен?» «Поболтаем позже». Лапен сгробастал Талика под руку, зарядил его буресветом, махнул остальным и оба взмыли воздух. Они неслись вдоль окна, оставляя позади один этаж за другим. Лапен держал крепко, а этот парень-талик – важное лицо, так что не стоит его ронять или еще чего. Талика окружили спрены потрясения в форме бледно-желтых треугольников. Стало быть, наслаждается полетом. «Слушай, я как понял, ты живешь на гигантском крабе посреди океана?» – спросил Лапен, пока не летели. «На по-настоящему большом крабе. Большие города». «Один мой кузен, само собой, клялся, что у него жил краб, у которого в роду были чулы. Но вряд ли это возможно, хоть он и доставал мне до колен. Шквальный краб и правда был большим, но дом у него на спине не построить. Офигеть, Вела! Ты заслуживаешь уважения, если живешь на гигантском крабе. Кто вообще живет на крабе? Обычные люди не живут, только такие, как ты». Наверху, примерно в тысячи футов над землей, где атриум наконец кончился, Лапен замедлился. Отсюда открывался лучший вид из окна. Невероятные горы за снеженными вершинами. С такого расстояния все они и правда кажутся одинаковыми. Само собой, не стоит забывать, что это не так. И перспектива издалени такая, как вблизи. Бывает, что вблизи различия раздражают. Но если помнить, что издалека все кажется одинаковым, в общем это тоже важно». «К чему все это?» – спросил Талик. «Пытаешься меня запугать?» «Запугать?» Лапен глянул на Руа, который отрастил шесть рук и бил всеми ими себя по лбу от подобной глупости. «Вело, ты живешь высоко на гигантском крабе. Я решил, ты любишь высоту». «Я ее не боюсь», – сказал Талик, сложив руки на груди. «Ага, хорошо. Слушай, вид ведь отличный». Ты такого наверняка никогда не делал. Я слышал о Решийском море. Один мой кузен жил на побережье и рассказывал, как там жарко. Снега нет и в помине. Он висел в воздухе. Талика глядела пена потом развернулся и выглянул из окна любой с красотой гор. Весьма зрелищно. «Видишь, я сказал Каладину. Я слетаю с этим реши наверх». А Каладин ответил, «Не думай, что это хорошее». Но я не дал ему закончить, потому что он собирался бурчать. Так что я сказал, нет, Ганчо, у меня все под контролем, им понравится. И тебе понравилось. Я не знаю, что о тебе и думать. Признался Талик. О, да ладно, вела все ты знаешь, я Лапен. Он указал на себя. Ро показался Талику и махнул на Лапена всеми шестью руками. Потом для пущего эффекта отрастил еще две. Так что думаешь, стоит поднять сюда твоего короля? Самой собой я тоже был королем, правда, всего пару часов. Так что на самом деле не знаю, что любят короли. Ты был королем? Пару часов, подтвердил Лапен. Длинная история, но тогда моя рука только-только отросла, так что какое-то время была исключительно королевской. И никогда не королевской, офигеть, да? Талик глянул вниз, поболтал ногами. Сколько... О, вот ты в безопасности, заявил Лапен, Если упадешь лететь долго, я успею тебя поймать. Не слишком обнадеживает. Тали глубоко вздохнул и окинул Лапена изучающим взглядом. При других обстоятельствах я бы решил, что человек, который притащил меня сюда, хочет вывести меня из равновесия перед переговорами. Но ты ничего такого не имеешь в виду, верно? Можем спуститься, если хочешь. Я просто подумал. «В смысле, тебе ведь нравится?» «Нравится», — улыбнулся Талик. «Признаюсь, меня подбодрило присутствие гердозийца среди сияющих рыцарей. Я несколько лет жил среди твоего народа, Ветробегун». «Ответь мне на один вопрос. По твоему мнению, им правда есть до нас дело? А лети, веденцам, азирцам столетиями не обращали внимания на острова, а теперь посреди войны пишут нам, просят о встрече с нашим королем». «Лапен, мы народ горды, но маленький и незначительный». «Мы привлекаем внимание чужаков необычностью и тем, как можно нас использовать ради выгоды. Я учился в т -Лене. Я знаю, как на нас смотрят. И знаю, что в прошлом к вам относились так же. Итак, можешь объяснить, почему величайшие короли Рашара вдруг проявили к нам интерес?» «А это? Ну да. Они думают, что вероятно. Враг начнет перемещать войска по морю, чтобы вторгнуться в Якивет с Востока». «Поэтому Долинар и ясно решили, что не помешает привлечь вас на свою сторону». «Значит, все дело исключительно в политике?» «Исключительно?» Лопен пожал плечами вслед за Нимируа. «Они пытаются быть хорошими, Вело. Но, сам понимаешь, это Лети. Завоевывать других парней, по сути, часть их культурного наследия. Нужно время, чтобы они научились смотреть на мир по-другому. Но они слушают. После того, как я объяснил, что мы практически кузены... Решийские острова ведь недалеко от Гердаза. Они согласились, чтобы с вами поговорил я. Талик кивнул. Я был одним из тех, кто посоветовал написать вам. Продолжил Лопен. Видишь ли, многие наши народы, кирдазицы, реши, даже в какой-то мере тайленцы, маленькие. Но вторжение охватило весь мир, не только большие страны. А из маленьких народов складываются большие числа вела. «Поэтому я сперва хотел поговорить с тобой, попросить выслушать, что скажут Олети. «Я посоветую королю прислушаться к тебе, Лапен!» Талик протянул руку. «Ценю твою искренность, не ожидал ее встретить в этом городе!» Лапен пожал ему руку. «Прежде чем спустишь меня, я хотел бы задать тебе еще один довольно деликатный вопрос. Наш король и мой родитель недавно испытал необычное физическое превращение. Он кардинально изменился!» И сначала мы подумали, что это дар нашего бога, потому что король родился не таким, как выглядит сейчас. Теперь мы понимаем, что изменения связаны со спреном, которого он видит. Именно поэтому он согласился на столь долгое путешествие». «Ваш король сияющий?» – воскликнул Лопен. «Какой разновидности?» «Он будто умеет объять пламенем сам воздух», – ответил Талик. И видит спрена, который прожигает предметы причудливыми ветвистыми узорами. «Пыленосец. Мы надеялись обнаружить кого-нибудь из них. Слушай, это здорово, но не рассказывай об этом нашим пыленосцам, ладно? Все запутано, но мы бы предпочли, чтобы вы шли своим путем, без чужого вмешательства». «Я не понимаю». «Я тоже не особо. Пусть ваш король поговорит об этом с Долинаром, но больше никому не рассказывай. Политика самой дурной разновидности». «А есть еще какая-то?» Лапен ухмыльнулся. «Ты мне нравишься, Вела. Он ухватил Талика под руку и спустился с ним на пол, где несколько реже громко ругали солдатами Долинара, показывая вверх Их окружили лужицы спренов гнева. Бедняги. Наверное, расстроились, что их не взяли полетать. Появился колодин, так что Лапен подтащил к нему Талика и представил. «Это мой кузен Талик. Само собой, он сын короля. Не обижай его, Ганчо!» «Постараюсь». Сухо ответил Каладин. «Надеюсь, экскурсия Лапена по башне была познавательной». «Экскурсия?» Талик глянул на Лапена, который незаметными жестами призвал его к молчанию. Не вина Лапена, что он задержался на обеде и не успел поприветствовать Реши по прибытии. «Все это стряпня струны». «Да...» – продолжил Талик. «Весьма познавательный. Великолепно!» – сказал Каладин. Я запланировал для вашего короля встречу с Долинаром и Навани Холлин, правителями башни. Хотя, наверное, сначала стоит разобраться с тем, что тут случилось. Он указал на ругающихся воинов короля Реши. Талик бросился их успокаивать, а Каладин остался с Лапеном. «Где Ую?» – спросил Каладин. «Он занят, так что я пошел один!» Каладин наградил его страдальческим взглядом. Ую и Лапен убедили его в том, Что реши лучше отреагируют, если их встретят гердозийцы, это правда. Так в чем проблема? Я рассчитывал, что у ую немного придержит тебя в узде Лопен. Ты ведь не наговорил глупостей. Ты спросил его, прежде чем полететь с ним наверх? А. Лапен. Тихо произнес Каладин. Тебе нужно больше думать о том, что ты говоришь и делаешь. Пожалуйста, будь осторожнее. Буду! быстро пообещал Лапен. «Слушай, все вышло как надо, Ганчо. Это Талик хороший парень. Позаботься о нем. Эти реши знают кое-что интересное, тебе понравится. И они тебе об этом расскажут, если будешь хорошо себя вести». «Что? А почему ты не расскажешь?» «Не могу, Ганчо. Они рассказали мне по секрету». «Лапен...» Вздохнул Каладин с этим своим мученическим капитанским выражением. «Тебя отправили как раз на разведку». «Само собой, ей разведывал». Но не могу выдать их секреты. Гон, они мои кузены. Они тебе не кузены. Гердаз граничит с Решей. Так что мы кузены. Алиткар тоже граничит с Гердазом. Возразил Каладин. Значит, я тоже твой кузен, как они. Лапен похлопал его по плечу и подмигнул. Наконец-то до тебя начинает доходить Ганчо. Молодец. Ладно, это к делу не относится. Я хочу тебя кое-чем спросить. Королева приказала мне отправить несколько ветробегунов на задание, но... О, -о, -о, о перебил Лапен. «Выбери меня! Я хочу!» «Лапен, ты даже не знаешь, что за задание!» «Все равно вызываюсь добровольцем! Наверняка это что-то особенное!» «Мы посылаем еще одну группу Вакину. «Это где Лейтен упал в океан?» Лин и Сигзил едва сумели спасти парня после того, как что-то выпило его в буресвет. «Туда!» – подтвердил Каладин. «На данный момент у нас мало ресурсов, но Навани убеждена, что на острове скрывается нечто важное. Мы посылаем разведывательную группу на корабле. На всякий случай я посоветовал взять ветробегунов, которые умеют плавать, то есть тебя и Ую». «Выбери меня!» «Я буквально только что это сделал». «Знаю, это я по старой памяти!» Навани посылает письмоводительницу. Продолжил Каладин. «И тебе стоит прислушиваться к ее советам». Кроме того, я подумал неплохо отправить камня. Из четвертого моста, кроме гордозицев еще только он умеет плавать. А в отчете Лейтона упомянуты странные спрены в облаках. Возможно, они связаны с тем существом, что питается булесветом. И Если там прячутся еще и спрены пустоты, камень пригодится. «Камень не поедет», — сказал Лопен. «На следующей неделе у них женой годовщина. Мы можем взять струну. Она тоже видит спренов и хочет больше узнать о мире». К тому же руана по душе. Каладин глянул на нас который прыгал по земле в виде рубегончия в натуральную величину. Лапен, меня беспокоит это задание. Что ты с ним не так? Я бы поехал сам, но... Лапен понял. Каладин и так разрывался между линиями фронта в Южном Алиткаре и Азире. Еще в его обязанности входили организация патрулей, присматривающих за флотами коалиции с неба. Обучение солдат в башне. Число ветробегунов росло. Все больше первых членов четвертого моста набирали собственных оруженосцев. Одному человеку непросто со всем этим управляться. Каладин уже давно не мог отправиться с каждым отрядом, чтобы проследить за всем самостоятельно. И его словно разрывало изнутри, когда приходилось передавать ответственность. «Эй, Ганчо!» Лопен положил ладонь на плечо Каладина. «Я позабочусь о том, чтобы все вернулись обратно. Не волнуйся!» Позаботься, чтобы ты сам вернулся. Сходи выясни, согласны ли Ую и Струна. Потом доложись Рушу, ревнительнице, которую вы будете сопровождать. Она расскажет кое-какие секретные подробности, которые я не хочу обсуждать на публике. После этого отправляйтесь через клятвенные врата в Тален. Завтра утром вы должны быть в доках. И будьте осторожны. Ганчо, я всегда осторожен. Неужели? Конечно. Лапен указал на себя. «Что, думаешь, такое могло выйти случайно?» Он ухмыльнулся, махнул Роа и отправился изводить Ую тем, что отправляется на специальное задание. Потом, само собой, скажет, что Ую тоже едет.